Глава 14 У меня были все основания благословлять Франсуазу. Ее нездоровье послужило мне предлогом для того, чтобы не спускаться вниз. Куда проще было сидеть у ее постели в спальне, чем в гостиной в компании Поля Ирине. Я поднялся в башенку, уложил Маринуэль, и когда она удобно устроилась, и я укрыл ее одеялом, вернулся к Франсуазе и повторил здесь все с самого начала. Я принес из ванной горячую воду, губку, мыло и полотенце. Затем зубную щетку и порошок, бигуди, чтобы накрутить на ночь волосы, баночку с кремом и ночной чепчик, который завязывался под подбородком. Я ухаживал за ней как санитар в госпитале или кто-то, кого срочно вызвали, чтобы оказать неотложную помощь. Это напомнило мне те дни во время войны, когда, выйдя из подвала, где я расшифровывал документы, я водил машину скорой помощи или делал еще что-нибудь, что подворачивалось в те дни. Внезапная близость с чужими людьми, чаще всего это были женщины и дети, испуганные, страдающие, вызывала во мне то же чувство смиренного сострадания, которое охватило меня сейчас, когда я помогал перед сном Франсуазе. Подобно им, она была глубоко мне благодарна и не приставала удивленно, словно не веря себе, твердить о моей доброте. «О чем тут говорить?» — возражал я. «Чего ты еще ожидала?» «Я к этому не привыкла», — отвечала она. «Обычно ты не очень ко мне внимателен». Я часто устаю и рано ложусь в постель, а ты обычно остаешься внизу поболтать сиреной и полем. Но, возможно, ты предпочитаешь сегодня избежать их общества, чтобы не отвечать на вопрос о том, что ты делал в Виларе. Она по-своему была так же чутка, как мариноэль И целуя ее на прощание, гася свет, я спросил себя, не догадалась ли она инстинктивно, что я рассказал ей далеко не все, что случилось за день. Вернувшись в гардеробную, я вспомнил про письмо от Тальбера, которое прихватил в банке. Оно все еще лежало у меня в кармане. Я вынул его и прочитал. Понять его не составило труда. Фабрика писал поверенное, чем дальше, тем больше работает себе в убыток. Но это, по крайней мере, я и сам знал. И краха можно избежать только в том случае, если субсидировать ее из каких-то других источников. Например, продав землю или ценные бумаги. Это самое предлагало мне Белла. Он, Тальбер, готов приехать с Сен-Жиль в любой удобный для меня день, и поскольку дело не терпит отлагательства, предлагает воспользоваться ближайшим случаем устроить нашу встречу. По-видимому, именно это письмо сделало жизненно важным личное свидание Жана Деге с директорами фирмы. Вдруг ему все же удалось бы их уломать, и они пошли бы ему навстречу. Следующий день был субботним, и я решил сам в утра, до того еще как Поль встанет и выпьет кофе, Отправиться на стекольную фабрику и узнать, не пришел ли ответ от Карвале. Вряд ли директора совещались раньше пятницы, и, написанное в тот же день, письмо, скорее всего, прибудет сегодня. Я поднялся и пошел в гараж. Прежде чем Гастон пришел забрать посуду и почистить мне платье. На этот раз Цезарь не залаял, а когда я просунул руку в загородку и погладил его, завилял хвостом. Я почувствовал, что одержал победу. Поблизости никого не было. Судя по звукам, доносившимся из коровника, старуха была внутри. На дальнем поле виднелась склоненная спина мужчины в комбинезоне, он мотыжил землю. Миновав деревню, я свернул налево и поднялся на холм, откуда шла лесом прямая и гладкая дорога. Я вел машину по просеке между дубами и каштанами. И это, как и все, что я делал, казалось мне привычным. Было частью моей жизни куда в большей степени, чем события прежних дней. С тем же привычным чувством я остановился у ворот фабрики, вышел, захлопнув дверцу, и поздоровался с рабочими. На колдобистом дворе по пути к дому позади большой плавильни я встретил почтальона и понял, что интуиция меня не подвела, и я не зря приехал сюда так рано. Я поспешил к дверям конторы и, войдя, увидел, что Жак, стоя у стола, сортирует письма. Он обернулся и удивленно взглянул на меня. «Здравствуйте, господин граф!» «Я не думал, что вы приедете сегодня, а месье Поль сказал, чтобы я не ждал ни его, ни вас». «Интересно, почему? Возможно, сегодня какой-нибудь праздник?» «Не должно прийти письмо от Крваля, от одного из директоров. Я подумал, вдруг оно уже здесь». Жак продолжал удивленно глядеть на меня. «Может быть, мое оживление показалось ему странным?» «Надеюсь, все благополучно», — сказал он. «Я тоже на это надеюсь», — ответил я. «Это у вас утренняя почта?» «Ну-ка, давайте взглянем, нет ли тут чего-нибудь из Парижа». Жак посмотрел на небольшую пачку писем в руке. Старым сверху лежал длинный конверт с отпечатанным адресом фермы Карвале. «А, вот оно», — сказал я. «Благодарю, Жак». Я взял у него письмо и прочитал его, став спиной к окну. Жак тактично отошел к столу посередине комнаты. Все было в порядке. Письмо подтверждало телефонный разговор и сопровождалось контрактом, составленным на новых условиях, сроком на полгода. В письме выражал с удовольствием по поводу того, что наши две фирмы сумели, в конце концов, прийти к соглашению. «Жак», — спросил я, — «наш контракт здесь, в конторе?» «Я имею в виду прежний контракт». «Он лежит у вас на столе, господин граф», — ответил Жак, — «среди прочих бумаг». «Поищите его, ладно?» — сказал я. «А я посмотрю остальную почту». Жак не задал мне никаких вопросов, но вид у него был озадаченный. Я смотрел, как он перебирает бумаги в пачке, лежащей на столе, в то время как я небрежно вскрывал один за другим конверта, не содержавший ничего, кроме счетов и расписок. Он молча протянул мне контракт, и я сел за конторку и сравнил его с новым. Формулировки совпадали слово в слово, пока я не подошел к решающему пункту. Условия продажи готовых изделий. Не разбираясь совсем в стекольном деле, не зная, каков выпуск продукции фабрики, я все же сумел уловить тот основной факт, что отныне Карвале будут платить за наш товар меньше, чем раньше. Я нащупал в кармане письмо юриста и положил его рядом с обоими контрактами. «Я хотел хотя бы бегло просмотреть цифры», — сказал я Жаку. Жалованье рабочим, издержки производства, все наши расходы». Он удивленно посмотрел на меня. «Но вы совсем недавно все это видели. Вы, господин и я, мы проверили все перед тем, как вы поехали в Париж». «Я хочу посмотреть все это снова», — сказал я. На это утомительное, головоломное, но увлекательное занятие нам потребовалось полтора часа, после чего Жак пошел на кухню сварить кофе. Я смог сопоставить окончательные цифры, которые дал мне Жак, с тем, какими они станут согласно новому контракту. И увидел, что для того, чтобы покрыть разницу, Жанну Дуге пришлось бы извлечь из своего кармана около пяти миллионов франков. Вполне понятно, что он решил закрыть дело. Если он не хотел продавать землю или ценные бумаги, ему не оставалось ничего другого. Даже при старом контракте фабрика работала себе в убыток. При новом она вообще переставала существовать как коммерческое предприятие и превращалась в предмет роскоши, в игрушку, такую же недолговечную и хрупкую, как стеклянная посуда, которую она производила. Я свалял дурака. Моя сентиментальность дорого обойдется владельцам. Я взял новый контракт, положил его вместе с обоими письмами в карман пальто, и пошел следом за Жаком в кухню. «Садитесь, господин граф», — сказал он. «Вы немало потрудились, надо и перекусить». Он протянул мне чашечку обжигающего горячего кофе. «Я все еще поражаюсь вашему успеху в Париже», — продолжал он. «Мы ведь ни на что не надеялись. Поездка была просто формальностью. Вот как важны личные контакты». «Теперь никто не останется без работы», — сказал я. «Вот что самое главное». Жак поднял брови. «Вас так волновала судьба рабочих?» — спросил он. «Я не знал этого. По правде говоря, они бы скоро оправились от удары нашли новое место. Они уже давно готовы к тому, что фабрику закроют». Я молча пил кофе. Выходит, я обольщал себя иллюзиями. Возможно, зря вмешался не в свое дело. Кто-то постучал во входную дверь, и Жак, извинившись передо мной, пошел в контору. Я посмотрел вокруг и увидел, что нахожусь в просторной кухне, которой раньше должно быть служило целой семье. Дверь в противоположной стене вела в остальную часть дома. Мне стало любопытно, и я открыл ее. Передо мной был широкий коридор. По обеим сторонам располагались комнаты, и поднималась лестница на следующий этаж. Я пересек коридор и заглянул в комнаты. Они были пусты, обои выцвели. Краска потрескалась, на полу толстый слой пыли. В самой последней прекрасной квадратной комнате с деревянными панелями в беспорядке стояла у стены мебель, Гормозделись поставленные один на другой стулья, ящики с посудой. Заброшенность, запустение. Словно хозяин всех этих вещей собрал их в одно место и забыл про них. На стене висел старый календарь 1941 года, под ним коробка с книгами. Я наклонился и открыл одну из них. Внутри была надпись Марис Дюваль». Возле окна послышалось легкое трепетание. Я обернулся. «Бабочка. Последняя бабочка долгого лета». Разбуженное солнцем, пыталась вырваться из запутавшей ее паутины. Я хотел было открыть окно, но его заело, видимо, его не открывали уже много лет. Я освободил бабочку из темницы, она поднялась разок в воздух, затем снова села в паутину. Послышали шаги, кто-то шел по коридору от кухни. На пороге появился Жак. Не спуская с меня глаз, потоптался нерешительно у двери, потом прошел на середину комнаты. «Вы что-нибудь ищете, господин граф?» — спросил он. У Жака был смущенный, неуверенный вид, и я подумал, что, возможно, все эти вещи под его охраной и обследуя дом, я нарушил какие-то здешние правила. «Почему мы держим здесь все это?» — спросил я, указывая на мебель. Жак пристально взглянул на меня, затем отвел глаза. «Это вам решать, господин граф», — сказал он. Я снова посмотрел на сваленную у стены мебель, лежащая, без употребления, забытая, Она наводила тоску, а ведь в комнате должно быть когда-то жили, она служила гостиной или столовой. «Обидно, что все зря пропадает», — сказал я. «О, да», — согласился Жак. Я не осмеливался задать ему вопрос, который жан де никогда не задал бы, так как знал ответ. Наконец я рискнул. «Вы не думаете, что стоило бы использовать эти комнаты?» — спросил я. «Поселить здесь кого-нибудь?» чтобы они не стояли пустыми. Жак, продолжая молча стоять на том же месте, глядя на все, что угодно, на стены, на мебель, только не на меня, ему было явно не по себе. Затем сказал «А кого бы вы тут поселили?» Это было не ответом, просто вопросом на вопрос и не могло подсказать мне, как продолжить разговор. Я подошел к окну и посмотрел наружу. Налево были видны фабричные строения на правой ферме, и то и другое отделялось изгородью от дома и прилегающего к нему сада. Некогда сюда вела с дороги мощенная дорожка, возле нее я увидел старый заброшенный колодец. Он был сломан. «Почему бы вам самому здесь не жить?» спросил я. Его неловкость еще усилилась, и взглянув на него, я понял, что он услышал в моих словах своего рода упрек. «Нам, женой, вполне хорошо в Лури, – сказал Жак. «В конце концов, это совсем близко отсюда, не дальше, чем от сен -Жиле. «Жена предпочитает жить среди людей, Я здесь будет одиноко. К тому же...» Он внезапно замолчал со страдальческим видом. «К тому же что?» — спросил я. «Это покажется странным», — сказал Жак. «Здесь так долго никто не жил, и вдруг...» «Простите меня, господин граф, но с этим домом связаны не очень-то приятные воспоминания. Мало кто захотел бы поселиться здесь». Он снова нерешительно приостановился а затем, собравшись духом, быстро проговорил. Слова посыпались горохом, словно чувство, которое их подгоняло, было сильнее даже, чем уважение ко мне. «Господин граф, если бы здесь, на территории фабрики, были бои, если бы тут сражались солдаты, с этим можно было смириться. Но когда человека, который жил здесь, последним управляющего фабрикой месье Дюваля, будет посреди ночи, стаскивают с постели, сводит вниз и убивает таких же французы как он, а затем кидают в колодец и засыпают стеклом, пусть даже это было давным-давно». «Вряд ли кто-нибудь захочет жить здесь, где все это случилось со своей женой и детьми. Мы все предпочли бы об этом забыть». Я ничего не ответил. Что я мог ему сказать? Бабочка снова вяло взмахнула крыльями, тщетно пытаясь высвободиться из паутины, и протянув руку, чтобы снова спасти ее от смерти, я уперся глазами в старый колодец. Ржавчина на кованом железе. Дерево искрошенное. Сруб зарос крапивой. «Да...» Медленно сказал я. «Вы правы». Я повернулся и вышел из комнаты. Прошел по каменному коридору на кухне, оттуда в контору. Казенная мебель, застарелый запах сигаретного дыма. Скоросшиватели для бумаг и папки с документами придавали ей безликий вид. Я приостановился у стола, глядя на счета, расписки и письма. Делать здесь мне больше было нечего. Цифры я узнал. Вряд ли я извлеку из этих бумаг еще что-нибудь. Фабрика будет работать, пока однажды кто-нибудь не обнаружит, что ни рабочим, ни по счетам, нечем платить. Если вы дадите мне конверт, адресованный месье Мерсье, одному из директоров Корвале, обратился я к Жаку, который шел следом за мной. Я на обратном пути отправлю назад их экземпляр контракта, а дубликат оставлю нам. Но дух сотрудничества покинул его. Мы оба думали о пустых комнатах в задней части дома, и возвращение к делам было просто невозможно. Я приехал только, чтобы уточнить цифры. Сказал я. Нет нужды упоминать об этом месье Полю? «Само собой, господин граф». Откликнулся Жак и, вынув из ящика конторки конверт, написал адрес и прилепил марку. Передавая его мне, он сказал... Его голосе вновь зазвучали дружеские нотки. «Вы ждете меня завтра? Думаю, что погода будет хорошая. Сегодня утром по радио обещали на завтра ясный день. Значит, половине одиннадцатого у замка». Он сделал шаг вперед, чтобы открыть мне дверь. Я сказал «до завтра» и вышел во двор. Завтра воскресенье. Возможно, они с женой ходят к мессе в сан жиле а затем вместе с доктором наносят визит в замок. Что-то побудило меня повернуть налево и через небольшую калитку пройти в запущенный сад, где накануне мотыжила грядки жуле. С этой стороны не были видны фабричные строения и дом, обнесенный увитой плющом оградой, казался обычным мирным фермерским жилищем, построенным в XVII веке среди зеленых полей и лесов. Волменея под утренним солнцем, он по всему облику своему принадлежал к другой эпохе, и то, что я видел каких-нибудь пять минут назад разрушенный колодец с ржавой цепью в зарослях крапивы, тоже должно было принадлежать этой далекой и мирной эпохе и нести обитателям дома и фабрики жизнь, быть вместилищем, прозрачного родника, зародившегося в недрах земли, а не склепом, каким оно стало после убийства. Цепь, которую вытаскивали воду, была сломана, а, возможно, и сама вода иссякла. Источник высох или изменил свой курс, оставив на дне лишь песок, мусор и осколки стекла. И цепи, которая связывала фабрику и дом, управляющего замком сан тоже порвались. Единство исчезло. Они больше не черпали силу друг в друге. «Почему это так меня волнует?» – спрашивал я себя. «Почему Морис Дюваль, бывший некогда здесь управляющим, олицетворяет для меня, милые моему сердцу, качества, Прочность и постоянство, преемственность поколений, когда старшее передает младшему лучшее, что у него есть? И почему мне показалось вдруг, что на мне лежит ответственность за его смерть, уродливую, жестокую, символизирующую ненависть, которую насильственно разъединенные люди одной и той же расы стали питать друг другу? Почему я решил, что обязан скрыть и промыть гнойник, в который превратилась память о нем, а не давать ему нарывать в глубине? Я вышел из сада и только миновав фабричное строение, подошел к воротам, как возле небольшой сторожки встретил Жюли, держащую в руках охапку огородной зелени. Я поздоровался с ней, и меня вновь поразило ее открытое лицо, проницательность дружелюбных коре глаз, крепость ее и сила, вся ее стать. Я знал, что доверяю Жюле потому, что я сентиментален, а потому, что, подчиняясь глубокому подсознательному чувству, потому что она вызывает во мне душевный отклик, так же, как было из Вилара. «Ранняя пташка, господин граф», — окликнула она меня. «А уж субботнее утро мы вообще вас не видим. Как вы себя чувствуете? И как чувствует себя молодая графиня? Вчера я не здоровилась, я слышала». В такой небольшой округе... «Вести не лежат на месте», — подумал я. Но тут вспомнил, что Жули подвезла маринуэль из Вилара и, конечно же, перемолвилась словечком со слугами в замке. «Ей нельзя волноваться», — сказал я. Вчера, когда я вернулся, она чувствовала себя лучше. «Я должен извиниться перед вами, Жули». Девочка причинила вам много хлопот. Я не мог взять в толк, где она и что собирается делать. Они все напутали там, в банке. Жули рассмеялась, отмахиваясь от меня. «Не вам передо мной извиняться, месье Жан, а мне благодарить вас». Мы с внуком возвращались со станции. Вдруг, видимо, она мчится от городских ворот, быстрая, как ртуть. Естественно, я велел Гюставу остановить грузовик. Я не понимала, почему девочка одна. И тут она рассказала мне, что папа в банке, а сама она больше всего на свете хочет поехать домой вместе с нами. Мы были так рады ей. Настоящий солнечный лучик в нашем темном грузовике. Она не умолкала от Вилара до сен -Жилля. Я проводил жули до лоскутка земли рядом со сторожкой, где, несколько квадратных метров, ломились от овощей и цветов, посмотрел, как она кормит кроликов в клетке, не приставая что-то им говорить. Я подумал о графине, скармливающей сахар своим собачонкам. Неожиданно мне подумалось, что обе женщины от природы сильны, мужественны, полны любви и, по сути, своей одинаковые. Но одна из них сбилась со своего пути, запуталась, стала в некотором смысле душевной калекой и все из-за того, что какая-то частица ее сердца так и не расцвела. Жули. Сказал, я знаю, что мой вопрос удивит ее особенно сейчас, и даже если нет, Жан Деге никогда бы его не задал, так как ответ был ему известен. Жули. Как здесь в Сен-Жиле было во время оккупации? Как ни странно, она не удивилась. Возможно, Деге все же мог его задать, возможно, он, как и я, чувствовал, что эта крестьянка, так близко стоящая к сущности вещей, Может, добавить такой штрих к картине, о котором не узнаешь ни от кого, кроме нее? — Вы сами понимаете, господин Жан, — сказала Жули, немного помолчав, — что для человека вроде вас, который уехал отсюда и участвовал в движении сопротивления, у войны есть свои законы, и ведется она по правилам. Что-то вроде игры, где ты или выиграешь, или проиграешь. Но для тех, кто остался здесь, это было совсем не так. Казалось, будто ты сидишь в тюрьме без решеток и замков, и никто не знает, кто тут преступник, кто тюремщик. Кто лжет, кто кого предал? Люди потеряли веру друг в друга. Если то, что ты считал сильным, оказывается слабым, тебе делается стыдно. Ты спрашиваешь себя, кто виноват. Ты спрашиваешь, кто проявил слабость. Ты сам или другой? Но никто не знает ответа. И никто не хочет брать на себя вину. Но вы, Жули, настаивал я, что вы делали тут, о чем думали? Я переспросила она. А что я могла делать, только жить дальше, так как... Я всегда жила. Выращивать овощи, откармливать кур, ухаживать за моим бедным мужем, который был тогда еще жив, и говорить себе. Так случалось и раньше, будет и потом, надо перетерпеть. Она отвернулась от клетки, вытерла передник широкие сильные руки. «Вы видели, как кролики на воле умирают от миксоматоза?» Спросила она. «Недурно, да. До чего мы дошли? Чтобы животное было свободным, его надо держать в клетке». Я не очень высокого мнения о человеческом роде, господин граф. Совсем неплохо, что время от времени на свете бывают войны. Людям полезно узнать на собственной шкуре, что такое боль и страдания. Когда-нибудь они истребят друг друга, как истребили кроликов. Тем лучше. Когда не останется никого, кроме земли и лесов, в мире вновь наступит покой и тишина. Жули улыбнулась мне и добавила. «Зайдите-ка в старушку, Жан, я вам что-то покажу». Я последовал за ней в небольшой строенице. Не больше голубятни на лужайке перед замком. Здесь была печурка с выведенной сквозь крышу трубой, деревянный столик, стул и посудный шкаф до самого потолка. Перед печкой, распушив перья, сидела курица. Жули прогнала ее, пнув ногой, и та выбежала с куда-то ним наружу. Если она думает, что может снести яйцо здесь, она ошибается. Сказала Жули, она хитрющая, эта курица. И раз она старая, норовит взять надо мной верх. «Подождите, я сейчас найду вам этот снимок». Из скрытого фартуком кармана юбки она вынула ключи и отперла шкаф. Он был полон бумаг, книг и посуды. Все было аккуратно разложено по полкам. Ничто не запихивалось сюда кое-как. «Подождите», — сказала жули «Он где-то здесь». Она порылась среди бумаг и, наконец, вытащила тетрадь. Открыла ее посередине, вынула конверт. А из конверта моментальный снимок. А вот он сказала жули «Вы спрашивали меня насчет оккупации. Из-за этого мальчика меня обвинили в предательстве, в том, что я сотрудничаю с врагом». Со снимка на меня глядел молоденький солдатик в немецкой форме. В нем не было ничего особенного. Он не позировал, не улыбался. Просто был очень молод. «Что он сделал?» спросил я. «Сделал?» повторила Жули. «Он ничего не сделал. Прожил здесь несколько месяцев, как и остальные солдаты. Однажды у него случилась беда. Ожидался смотр, а он по неосторожности выпочкал форму краской. Он постучался ко мне и спросил знаками, не могу ли я отстирать пятно. Не то ему грозит наказание. «Месье Жан, я подумала о своих сыновьях. Андре в плену. Альбер уже убитый. Он был их рвесник. Я в матери ему годилась. И так далеко от дома. И вот теперь он стоял передо мной, перед моей дверью и просил меня выстирать ему куртку. Конечно же, я выстирала ее. А потом он пришел и сказал мне спасибо и подарил этот снимок». Мне было все равно, кто он. немец, японец или упал с луны, не сомневаюсь, что он погиб, как многие другие. Всех их ждала смерть. Наших тоже. Но за то, что я выстирал ему куртку. Мэр Сен-Жиле, и не он один перестал со мной разговаривать. Не говорил года два, то и больше. Так что вы видите теперь, когда война приходит в вашу деревню, к вашему порогу она перестает быть общим бедствием. Перестает быть безликой. Она становится предлогом к тому, чтобы изрыгнуть на вас ненависть. Вот почему я не такая уж патриотка, месье Жан, и мне не так уж приятно говорить об оккупации в Сен-Жиле. Я вернул Жули снимок, и она присоединила его к остальным письмам, бумагам и книгам, лежавшим в шкафу. Затем обратила ко мне морщинистое обветренное лицо. Оно было спокойным, бесстрастным. «Да», — сказала она, — «со временем все забывается, такова жизнь. Но если я бы показала вам этот снимок несколько лет назад, господин граф». Меня бы не было здесь сегодня, не так ли? Веревка на шею старой жулии, ближайшее дерево в нашем лесу». Я ничего не сказал ей. Что я мог сказать? Война почти не коснулась моей страны. Ненависть, жестокость, страх – все это было мне неизвестно. Я испытал лишь своё личное фиаско, страдал от пустоты и бесполезности своей личной жизни. Я мог понять Жанна Деге, который убежал от ответственности, предоставил мне взвалить ее на свои плечи. Но что такое Жан Деге, офицер армии сопротивления, было для меня непостижимо. Полагал ли он в те дни, что если ему суждено выжить, ему придется утолять алчность всех, кто его окружает? Какие внутренние противоречия, какая душевная борьба привели веселого, смеющегося юношу из семейного альбома к цинизму и безразличию? Я внезапно почувствовал пылкое и нелепое желание сказать жули от имени Жана Деге, за которого она меня принимала, Как мне жаль, что ей пришлось за это время столько испытать. Бедность, страдания, обиды, утраты. Как я сочувствую всем горестям, которые выпали ей на долю. Но я знал, что скажи что-нибудь в этом роде. Это обеспокоит и смутит ее. Поэтому я только положил руку ей на плечо и легонько похлопал. Затем мы вместе вышли из сторожки и подошли к машине. Жуля открыла мне дверцу и, скрестив на груди руки, стояла, улыбаясь, пока я не уехал. Когда, помахав ей на прощание, я тронулся с места, я подумал, что жизнь была бы прекрасной и радостной, если бы я мог прожить ее в обществе Жули с фабрикой Беллы из Виллара, ну и, пожалуй, Гастона в придачу. Но, представив их вместе в одном доме, увидев мысленно, как они хлопочут вокруг меня, я понял, что каждый из них — слишком незаурядная и независимая личность, чтобы легко сойтись с другим. Каждый станет отстаивать свои права и не пройдет и суток, как их нелады разорвут в клочья мирную картину, которая набросала мое сентиментальное воображение. А это значит, думал я, ведя машину обратно в замок по лесной дороге, что взаимоотношения между отдельными двумя людьми ничего не стоят, ведь те, кому манит нас, обычно не любят друг друга, звенья распадаются, призыв не услышан. Мое сострадание к Франсуазе, одиноко лежащей в постели в замке, не поможет матери, не менее одинокой. Отрезный от всего мира, с грустью размышляющий о прошлом в своей комнате под крышей башни. А то, что я с первого взгляда оценил Маринуэль, ее юную прелесть, изящество и красоту, не сделает счастливее исполненную горечь ожесточенную тень ее тетку Бланш. Почему Белла из Вилары бескорыстно отдает себя в дар, а Рене из Санжели, как спрут, опутывает своего возлюбленного щупальцами? Когда было посеяно губительное семя разрушения?» Этим утром я узнал три вещи. Первое, что мой телефонный звонок в Париж-Корвале не поможет фабрике, а приведет ее к краху. Второе, что последний, любимый всеми управляющий, был зверски убит на пороге собственного дома, и его тело было брошено в колодец. И третье, что обитатели Сен-Жили, как и все прочие люди на свете, воспользовались случаем выместить свое поражение на бывших друзьях. Немного не доехав до деревни, Я остановил машину и нащупал в кармане контракт и бумажник Жанна Деге. Бумажники были его водительские права, и раскрыл их. Подпись его, как я и ожидал, была типичная для всех французов. Во время занятий в архивах и поездок по стране я видел сотни таких подписей на различных документах. После того, как я несколько раз скопировал ее, я был уверен в успехе. Я вынул контракт и расписался с росчерком внизу страницы. Сам жан деге призадумался бы, прежде чем обвинить меня в подлоге. Затем я спустился в деревню, отправил по почте контракт и через ворота подъехал к замку. Парадная дверь была распахнута, в холле царила суматоха. Гастон в одной рубашке с засученными рукавами с помощью мужчины в комбинезоне из гаража, еще одного человека, которого я раньше не видел, Жермена и дюжей дочери прачки тащил тяжеленный буфет к дверям в столовую. «Что все это значит?» Как мне узнать, не возбудив подозрения, чем вызван весь этот переполох? Как только Гастон меня увидел, он проговорил, еле переведя дух. Месье Поле сказал вас все утро, господин граф. Он говорит, вы не дали Раберу никаких указаний. Жерман, сходи к на кухне, посмотри. Может быть, Робер еще там. А Затем, вернувшись к своему делу, сказал, обращаясь к незнакомому мне мужчине, скорее всего, садовнику, судя по его виду. «Ну-ка, Жозеф, приподними ножку с того бока». «Взяли?» Жермена исчезла. Я в нерешительности остался стоять. «Кто такой Робер? И каких он ждет от меня указаний?» Через несколько минут молодая служанка вернулась в сопровождении низенького, кряжестого мужчины в бриджах и крагах. Волосы у него были с проседью, на щеке шрам. «Вот Робер, господин граф», — сказала она. «Доброе утро, Робер», — протянул я ему руку. Он пожал ее, улыбаясь. «Так что вы хотите от меня услышать?» Он удивленно взглянул на меня, затем неуверенно рассмеялся, словно я пошутил на его счет, и он не знает, как ему принять эту шутку. «Я насчет завтрашнего дня, господин граф. Я думал, вы пошлете за мной уже вчера, чтобы обсудить все приготовления. Но Гастон сказал мне, что вас не было с самого утра, а приходить вечером я не хотел, чтобы не беспокоить мадам Жан, раз она плохо себя чувствует. Я тупо глядел на него. Мы остались одни». Жермены и все остальные, перетащив шкаф в столовую, ушли на кухню. «Насчет завтрашнего дня», — повторил я. «О, да, похоже, завтра здесь будет много народу. Вас, быть может, интересует завтрашнее меню?» Лицо его передернулось, словно шутка зашла слишком далеко. «Право, господин граф, вы сами прекрасно знаете, что ко мне это не имеет никакого отношения. Меня интересует завтрашняя программа. Месье Поль говорит, что вы с ним ее не обсуждали». Передо мной внезапно возникли дикие картины. Мы прыгаем на перегонки в мешках, сдираем кору с прутьев, ловим зубами яблоки, плавающие в воде. Или что там еще полагается по обычаю делать во второе воскресенье октября? Какая-то увеселительная церемония, в которой я, владелец замка и поместья, должен буду играть главную роль. Я с радостью отказался бы от нее в пользу поля. «Вам не кажется?» – осторожно спросил я что мы могли бы разок оставить все на усмотрение месье поля. Рубер уставился на меня во все глаза. «Что вы, господин граф?» — воскликнул он. «Вы ни разу в жизни так не поступали. За все те годы, что я живу в Сен-Желе, вы ни разу даже не заговаривали об этом. С тех пор, как ваш батюшка, старый господин граф, умер, вы только вы устраивали ежегодную большую охоту». Теперь уже я, должно быть, выглядел так, будто он отпустил не совсем уместную шутку. Большая охота. Ну не идиот ли я? За последние два дня при мне тысячу раз упоминали о ней, а я так ни о чем и не догадался. Завтра в воскресенье в замок со всей округи соберутся соседи на большую осеннюю охоту, которую каждый год устраивал в своих угодьях здешний сеньор, граф Жандеге. Роберт тревожно смотрел на меня. Может быть, вам не здоровится, господин граф? спросил он. «Послушайте, Робер», — сказал я. «После того, как я вернулся из Парижа, у меня голова была занята совсем другими вещами. И, честно говоря, я еще не успел подготовить завтрашнюю программу. Поговорим о ней попозже». Он был сбит с толку, расстроен. «Как прикажете, господин граф», — ответил он. «Но время не ждет, а дело хоть отбавляй. Могу я прийти к вам в два часа». В два так в два сказал я и чтобы избавиться от него прошел через холл, сделал вид, будто хочу позвонить, и подождал, пока за ним захлопнется дверь на черную лестницу. Затем вышел из холла на террасу, оттуда спустился к кедру, давшему мне убежище в первую ночь. Два часа дня или полночь мне было безразлично. Все равно ни плана, ни программы завтрашней охоты у меня не будет. Чтение лекции по французской истории не подготовило меня к этому. Я не умел стрелять.